Олег подал сестре руку, помогая выбраться из Боллерта. Не то чтобы помощь требовалась на самом деле, но дворцовый церемониймейстер несколько раз слезно попросил, чтобы леди вышла из Боллерта, непременно опираясь на руку брата. Несмотря на все свои предыдущие жалобы, она вышла вполне удачно, даже, пожалуй, картинно. Похоже, утверждение, что в каждой женщине живет актриса, совсем недалеко от истины. — Смотри, уставились, так и зыркают, — прошептала Ольга после положенного изящного поклона. Олег едва заметно усмехнулся. — Ну еще бы, ты их порядком напугала. Изображение ее поединка с лордом Эомиреном суд лордов посмотрел в гробовом молчании. Едва только платок Герольда опустился на траву, Ольга отшвырнула шпагу и прыгнула вперед. — Ты что, подонок, думаешь, я позволю тебе умереть? Быстренько! Вот так получить эту шпильку в сердце и спокойненько сдохнуть? — прорычала она Эомирену, уходя от его, как ему самому казалось, стремительного и неотвратимого выпада. — Нет! Мстительно продолжала она, стиснув его руку и резким движением, оторвав ему правую кисть с зажатой в ней шпагой и предплечье до локтя, ты будешь умирать медленно и страшно. Ио Мирен рот, похоже, собираясь зайтись в крики боли. Но удар ее левой руки заставил его жутко захрипеть. Ольга вырвала кулак из дыры, пробитый ее ударом в его грудной клетке, и, приблизив свое лицо, к его повторила И страшно! Когда камера зафиксировала, как до нельзя изуродованное тело, а вернее, просто кусок окровавленного мяса, ранее бывший лордом Эумереном, наконец-то рухнул на траву, И развернулась в сторону Герольда и свидетеля поединка, ей пришлось немного задержаться, потому что лорд Эрминай еще около минуты не мог сказать положенные по ритуалу слова. Его рвало. Но никому из тех, кто смотрел запись, и в голову не пришло хоть как-то поприкнуть его. Потому что трое из смотревших в этот момент занимались тем же. А остальные... Едва сдерживались. Итак, лорды, раздался в палате голос императора, когда все немного успокоились, а слуги торопливо вытерли заблеванный пол. Каково будет ваше решение? Признаете ли вы результаты поединка? И все восемь членов суда торопливо Стараясь не встречаться взглядом с той, что стояла сейчас посреди зала заседания, ожидая их решения, пробормотали. «Да». Последним это слово произнес сам Эоней. Вновь зазвучали фанфары. Пилот посадил Боллер прямо у начала ковровой дорожки, поэтому, выйдя из распахнутой двери, Ольга ступила не на газон, а на газон. В почву которого могли бы провалиться тонкие каблучки ее роскошных туфелек, а на плотное полотно ковра. Олег галантно перехватил руку сестры, а вот и черт, а раньше так ловко не получалось, и шепнул на ухо Ну что, двинули? Ольга молча кивнула, изо всех сил продолжая улыбаться. Она была твердо уверена, что еще ни разу в своей жизни не выглядела более идиотски и не оказывалась в более идиотском положении. Эоней ждал их у подножия лестницы с побелевшим от волнения лицом. Когда они приблизились, он несмело улыбнулся и, наклонившись к ней, спросил «А с вами все в порядке, тренер?» Ольга, изо всех сил, старающаяся сохранять на лице хоть какое-то подобие приветливой улыбки, зло прошепела «Справлюсь» и, не державшись, добавила «Ученик». Он постучался к ней в дверь через два дня после возвращения эскадры из системы эсгенты. Эсмеели считалась все еще слабой после болезни, хотя, судя по ее совершенно счастливому, но утомленному лицу после ночи, проведенной с мужем, ее слабость была изрядно преувеличена. Ольга тихо радовалась за них, хотя к этой радости слегка примешивалась и грусть. У нее с мужчинами как-то не складывалось. Нет, партнера по постели можно было найти в три секунды, но вот мужчина, с которым она бы могла пойти далеко и надолго, вокруг как-то не обнаруживалась. Может быть, у нее завышенные требования? Не исключено. Когда перед глазами пример такого брата, Невольно начинаешь мерить мужчин по самому высшему образцу. Но и такие ей встречались. Ну, пусть не такие, но близко того же типа. И с ними так же как-то не складывалось. Возможно, из-за нее самой. Мужчины любят, когда их обхаживают. При их появлении, отодвигая все другие дела, преданно смотрят в глаза – Они же большие дети, а ребенок эгоцентричен и считает себя центром, осью этого мира, вокруг которой он и должен вращаться. Всегда. Ну или, по крайней мере, большую часть времени. У Эсмелия с Олегом так все и было. Стоило Олегу появиться рядом с женой, как она бросала все свои дела и начинала вращаться вокруг мужа, как луна вокруг земли. Ольга даже сначала несколько удивлялась, как эта благородная леди, аристократка, возлюбленная самого императора может так растворяться в муже. А потом поняла. Все равно. Роли в этом тянущемся всю человеческую жизнь, действия под названием «семья» распределены и выверены до мелочей десятки тысячелетий назад. И если ты хочешь, чтобы в твоей жизни эта пьеса звучала долго и гармонично, Играй свою роль. Самотверженно и точно. Не бейся в истерике и не трать силы. Как-то иначе в попытках как-либо ее изменить, облегчить, выйти за ее рамки. Нет, можешь делать и это. Более того, если ты преуспеешь, тебя могут назвать самой свободной женщиной поколения. Женщиной, раздвинувшей рамки женщиной, заставившей всех по-новому взглянуть на роль женщины в обществе и семье и всякими другими громкими эпитетами. И твой брак даже может затянуться надолго. Но семьи настоящей, в которой тепло и уютно, которая станет местом границы которого не смогут преодолеть никакие горести и печали, у тебя точно не будет. Ее же все время Что-то отвлекало. Дела, бои. Да и многие просто боялись. Это же невероятно сложно иметь рядом с собой женщину с таким характером, тем более берсерка. Поэтому, когда раздался стук, она как-то не придала этому значения. После битвы при Эсгенте отношение к тактам в империи сильно изменилось. Так что Олег и Уимон решили, что теперь охрану дома Эсмеель будет нести караул из числа десантного наряда «Мэрилин». И сначала Ольга посчитала, что это либо какой-то такт из числа свободных от наряда, либо кто-то из слуг. «Открыто!» — повысив голос, произнесла она. Дверь тихо открылась. И на пороге нарисовался Эоней. «Вот это номер». Удивленно качнула головой Ольга, поднимаясь с кровати, на которой валялась с распечаткой прямо в брюках и маечке. Какими судьбами ваше величество несколько ядовито, поинтересовалась она. В тот момент она ему еще не простила того, что они со Старым Лисом умудрились сотворить с ней и Олегом. Ну ладно, пусть Олега. Ну и ее заодно признали этим дурацким лордом чтобы снять всевозможные трения в высшем эшелоне командования при осуществлении атаки на Эзгенту. Тут э, все хоть и не слишком приятно, но объяснимо. Но на какой черт вешать темношею еще и весь домен Эмиренов? Ведь совершенно ясно, что ни Олег, ни она не собираются надолго задерживаться в империи. У них на земле дело по горло. И что им делать с этой обузой? Эвнея нерешительно качнулся вперед, а затем, будто решившись, стремительно вошел в ее комнату. — Тренер, мне нужна ваша помощь. — Ольга усмехнулась. — Да уж, неплохой заход. Слушаю тебя, ученик. Эвнея втянул в себя воздух, а затем на мгновение, стиснув зубы, гулко произнес. — Выходи за меня замуж. — Что? — Ольга Шарашина округлила глаза. — Эннэй молча смотрел на нее. — Погоди-ка, — Ольга изумленно отряхнула головой. — Это что, ученик, ты мне предложение, что ли, делаешь? — Да, — твердо сказал Эннэй. — Не фигуренький себе, — пробормотала Ольга, и, покачав головой, несколько насмешливо спросила, — Ну и зачем мне этот геморрой? Эннэй покраснел. — Тренер! «Я... мне...» «Стоп-стоп!» — вскинула руки Ольга. «Если после той ночи на лунной базе ты считаешь, что...» «Как это говорится...» Она криво усмехнулась. «Как честный человек ты должен...» «Да при чем здесь та ночь?» С жаром начал ИНЭЙ, но запнулся, покраснел еще больше и упрямо вскинув голову, продолжил. «То есть...» а, конечно, при чем, но совсем не в том смысле...» «Тренер...» Ты действительно мне нужна. Без тебя я точно натворю намного больше глупостей. И вообще-то ночь...» Он опять слегка запнулся, но спустя мгновение справился со своим смущением. «Именно тогда я, я смог тебя узнать по-настоящему. У меня было много женщин. Правда, святые стихии, что я несу перед женщиной, которую прошу стать моей женой». Недовольно скривившись, воскликнул он. «Прости, но я чувствую, что должен быть честным сейчас. Так вот, у меня было много женщин разных, но все они завлекали меня в постель, чтобы что-то получить. Нет, и дать тоже, но дать нечто, по их мнению, гораздо менее существенное по сравнению с тем, что собирались получить. А ты... Ты не в постель меня завлекала, ты мне плечо подставляла, помогала другу, причем ничего не требуя, просто знаю, что так нужно, так правильно. И для тебя по-другому нельзя. Я, я еще никогда не встречал таких женщин, никогда. И я не могу себе позволить тебя потерять». И он и замолчал, с надеждой глядя на Ольгу. Она печально улыбнулась и провела рукой по его волосам. Бедный мальчик, бедный одинокий мальчик, как же отчаянно ты нуждаешься в друге, настоящем, равном тебе, ничего не требующем в оплату за свою дружбу. Я что то считаешь, что я и есть. Именно такой друг. — Понимаешь, ученик, — осторожно начала она и осеклась, увидев, как лицо Эннея заливает мертвенной бледность. Он закрыл глаза и, вскинув лицо к потолку, несколько раз моргнул. А Ольга с изумлением заметила, как его глаза заблестели. — Ну, как же ты не понимаешь, — с болью в голосе тихо произнес Эоней. Я же люблю тебя. Император. Спустя минуту растерянно пробормотала Ольга. Слова, которые произнес Иней, а главное, как он их произнес, как-то мгновенно сломали всю логическую конструкцию, которую она выстроила. Мне кажется, что. Но иней, не дав ей договорить, отчаянно мотнул головой. Нет, что бы ты сейчас ни сказала, это будет неправдой. Пойми, я. Я с детства рос сознанием, что не имею права на любовь, во всяком случае, в семье. Что вряд ли моей женой станет так, которой устремится моя душа. Нет, красть что-то, скорее даже не любовь, а просто удовлетворение, взрывов страсти и порывов похоти, мне, вероятно, будет нетрудно, ведь я же император, в конце концов. Но любовь будет мне недоступна. Ведь любовь — это же совершенно другое. Не буйство страсти, ни безумный жар, ни мара, охватывающая человека, когда он видит предмет своего обожания. Все это просто клокотание чувств, из которого лишь способна вырасти любовь, и часто вырастает. Но не менее часто место всего этого спустя некоторое время занимает равнодушие и даже ненависть. Так вот я твердо знал, что мое бремя, мой долг императора, включает в себя еще и отказ от любви. А самое лучшее, что мне стоит ожидать от женщины, которая станет моей супругой, это чтобы она хотя бы не вызывала у меня отвращения и не слишком мешала нести мое бремя. Он замолчал и вытер глаза. А вот там, на земле, я встретил ту, которая подарила мне надежду на чудо, на то, что невозможное, возможно, на то, что невероятное случится. И я не могу просто, не способен отказаться от чуда. Ольга впервые назвал он ее по имени и, сделав паузу, робко спросил. Понимаешь? Спустя два часа, После довольно тяжкой церемонии в храме святых стихий, включавшей в себя не только бракосочетание, но еще и коронацию, сидя в массивном кресле, которое скорее следовало назвать троном, рядом с законным мужем во главе стола на полторы тысячи человек, Ольга внезапно хмыкнула. — Что? — тут же качнулась к ней Энэй. — Да так, — повернувшись к мужу, она пояснила. — Знаешь, я всегда считала, что я вся такая самостоятельная, что все, чем я занимаюсь, очень важно, нужно, и что я уж точно никогда не принесу эту жертву никакой семейной жизни, как другие бабы, даже самые лучшие, как Эсмиель, например. А теперь вдруг понимаю, что все точно так же, как у них, потому что дела моего мужа в моей семье совершенно точно будут на первом плане. Вот ведь засада. И она рассмеялась весело и легко, едва ли не первый раз. За весь этот день.